Изо всех сил. Мне казалось, что теперь все закончится быстро. Но время шло, а ничего не происходило. Вернее, ничего из того, что вывело бы нас на дорогу. Сначала мы Рома отогревался в машине. Потом снова стучал топором. Метель усиливалась. По ощущениям, мы были в кювете не больше трех часов, но за оконным стеклом все было так темно, словно наступил поздний вечер. Как и говорил Рома, мимо нас не проехала ни одна машина. Мы были отрезаны от всего мира метелью. От этого становилось страшно. К тому же Рома больше не улыбался. А еще Гранин молчал, когда отогревался, смотрел на меня испытующе, но ничего не говорил, словно я сама должна была догадаться, что происходит в его голове. После третьего возвращения с топором Рома растер руки с каким-то особенным остервенением, повернулся ко мне. Все, стрекоза, я сделал, что мог. Закутывайся теплей, готовься помогать. Чтобы тебе было безопасно, я срубил дерево подлиннее, за... чтобы тебе было безопасно, я срубил дерево подлиннее и застоприл его. Одним концом оно фиксирует другие деревяшки под колесом. Другой я воткнул между двумя стволами живых деревьев. Зачем? Так основная нагрузка придется на бревно, и безопаснее будет, чтобы в тебя не отлетело. К тому же, ты девушка. Это не сексизм. Весишь меньше, и селёнок у тебя не так много, как у парня. Это нормально. Рома посмотрел на меня озабоченно, наигранно улыбнулся, стараясь перевести все на шутку. «К тому же тебя жальче. парни я бы не вздумал беречь, а ты — просто мечта поэта. Реснички, губки, взгляд. Так что от тебя надо будет встать наконец конец бревна, вцепиться в ветку над головой и удерживать конструкцию своим весом, а не силой рук». Он протянул мне свой шарф, и я замоталась, как в самолете, сверху Рома натянул свою шапку, потом надел свои перчатки, мои ладони в них полностью утонули. Чтобы в широкие манжеты не попадал снег, Рома заправил край рукавов внутрь. Именно этот дурацкий вид добавил мне нервозности. Теперь пробовала отшутиться я. «Брючки в носочки, носочки в сандалике?» Рома резко взглянул мне в глаза, поджал губы и хмуро качнул головой. «Если бы у меня была хоть малейшая возможность оставить тебя в кабине, я бы так и сделал. Но одному вытянуть машину не получается. Прости, стрекоза. Сейчас тебе придется делать вид, что ты шмель. Вопреки законам физики удерживать между двумя стволами бревну Я кивнула и потянулась к ручке двери, но Рома меня задержал. Поцеловал, едва касаясь губ. «Если бы от этого зависела только моя жизнь, ты бы осталась в кабине». Он поспешно выскочил наружу, резким порывом ветра у него едва не вырвало из рук дверь кабины, а когда Рома обошел машину и помог мне спуститься в снег, меня едва не унесло. В глаза Гранина появился испуг. Мне тоже было страшно, из кабины ситуация выглядела как-то мягче. Но теперь я поняла, что речь идет о нашем выживании в прямом смысле слова. Но своего страха я не показала, сама напросилась в помощники, теперь надо было соответствовать. Да и Гранин без шапки моментально превратился в снеговика. «Веди быстрее, куда вставать?» прокричала я, стараясь быть громче завываний ветра. Рома еще раз взглянул мне в глаза, словно искал малейший признак страха. А я поняла, что если дать ему намек на ужас, плескавшийся у меня внутри Гранин тут же передумает и утащит меня в тепло кабины. но ну, я научилась с отцом играть в гляделки. Если посовать перед Голубевым, он сожрет. Я потянул Рому за руку, и он глубже, прячась в капюшон бомбера, повел меня к деревьям. Придерживаясь за руку, помог встать на лежащее между стволами бревно, а когда я нашла равновесие, показал ветку прямо над головой. «Держись крепко. Старайся давить весом. Можешь стараться оттолкнуться от ветки, чтобы сильнее прижать бревно». Он посмотрел испытующе, но порыв ветра не дал задержаться дольше. «Попробуй продержаться сколько сможешь. Но если что-то пойдет не так, сохраняй свое здоровье, поняла?» У меня уже замерзли ступни, тело начало колотиться от холода, не доверяя своему голосу, я уверенно кивнула. «Иди уже, иди!» Рома попятился, не отводя от меня глаз, а когда я еще раз кивнула, побежал к машине. Стукнула дверь кабины, двигатель заревел громче, потом мигнули фары, и грузовик дрогнул. Мне показалось, что мы все напряглись разом. Я, машина и Рома. Под ногами качнулось бревно. Оно медленно, словно такт грохоту машины, начало выгибаться вверх. Я уперлась руками в ветку над головой, стараясь от нее оттолкнуться. Мне удалось остановить движение срубленного бревна. Рома газовал сильнее, но без рывков, словно пытаясь выползть на тонкий весенний лед. Машина ревела и словно колыхалась на волнах. Вверх, вниз и снова вверх. Грузовик скрипел, грохотал и ревел. Натужно усилив гудение, он немного продвинулся вперед. Бревно под ногами снова начало выгибаться вверх. Я старалась противостоять ему, но ничего не получалось. Трясясь от страха и отталкиваясь руками от ветки, пыталась не сгибать при этом ноги. Я поднималась на срубленном стволе. Он выносил меня вверх так легко, как в детстве отец, усаживающий на плечо. Я сопротивлялась изо всех сил, но ничего не могла противопоставить тяжеленному грузовику. Он пытался раскидать во все стороны ветки под колесами. Рев машины усилился, ствол, на котором я стояла, резко вздыбился. Я испугалась, что сейчас машина снова осядет в снег, и мы останемся в западне бурана навечно. Сердце застучало так быстро, что я едва ли могла сосчитать удары. Грузовик ревел, и я закричала, словно стараясь его напугать. Машина качнулась, бревно сильнее качнулось вверх, и я, повинуясь интуитивной вспышки разогнула колени. Стараясь оттолкнуться от срубленного ствола, я всем весом прижала его вниз. Грузовик пронзительно взвизгнул и, замерев кабиной вверх, рванулся вперед. Мы все разлетелись в разные стороны. Ветки разметала под кузов, бревно отскочило куда-то вверх. Грузовик рванулся вперед, а я, потеряв опору под ногами, шмякнула снег, больно ударившись спиной. А когда я приподнялась из сугроба, увидела, как медленно, преодолевая буран и затемненные откосы дороги, машина выбирается на трассу. Сердце сжалось от страха.